Глава двадцатая В доме Стирфортов Когда на следующее утро в восемь часов в мой номер постучала горничная и сказала, что принесла мне горячей воды для бритья, помнится, я очень огорчился. Но мне, увы, совершенно нет надобности в этом, и даже покраснел в своей постели. Все время, пока я одевался, меня не переставало мучить мысль о том, что горничная просто поиздевалась надо мною. И это так смутило меня, что, когда потом я проходил мимо нее по лестнице, направляясь завтракать, я чувствовал, что у меня самый жалкий, виноватый вид. Я до того был подавлен своей несносной молодостью, что долго перед этим не решался показаться на глаза на смешнице. И, слыша, что она возится в коридоре с половой щеткой, все стоял у своего окна и глядел на конную статую короля Карла. Окутанный бурым туманом, подморосящим дождем, со сбившимися вокруг него в кучу извозчичьими экипажами, король имел далеко не величественный вид. Из этого затруднительного положения меня вывел лакий, явившийся доложить, что мистер Стирфорд изволит ожидать меня. Я нашел Стирфорда не в общей зале, а в хорошеньком отдельном кабинете с красными драпировками и турецким ковром. В камине, весело потрескивая, ярко горел огонь, а на столе, накрытом белоснежной скатертью, стоял изысканный горячий завтрак. В небольшом круглом зеркале, вделанном в буфет, отражались в миниатюре комната, пылающий огонь, стол, сервированным на нем завтраком, и сам Стирфорд. Сначала я чувствовал себя не совсем ловко. Уж очень Стирфорд умел владеть собой, был так изящен и вообще превосходил меня во всех отношениях, не говоря уже о летах. Но вскоре... Его милая покровительственная манера так ободрила меня, что я почувствовал себя совсем как дома. Я не мог надивиться тому, как все сказочно изменилось для меня в Золотом Кресте с появлением моего старого друга. Вчера заброшенность, тоскливое одиночество, и вдруг сегодня комфорт и роскошь. Фамильярности Лакея как не бывало. Он прислуживал нам со смирением кающегося грешника, как бы во волосинице, с посыпанной пеплом головой. — Ну, Копперфильд, — обратился ко мне Стирфорд, когда мы остались вдвоем, — теперь я хочу подробно узнать, что вы поделываете, куда едете, вообще все о вас. Представьте, почему-то мне кажется, что вы моя неотъемлемая собственность. — Сияя от восторга, что друг мой продолжает по-прежнему так интересоваться мной, я рассказал ему, как и почему бабушка задумала это мое маленькое путешествие и куда, собственно, я направляюсь. «Раз вы не спешите, — сказал Стирфорд, — так едемте к нам в Хайгейт, погостите у нас денек-другой. Матушка моя, я думаю, вам понравится» она правда может надоесть своими восхвалениями любимого сыночка но вы уж простите ей эту слабость а сами вы наверное придетесь ей по вкусу очень хотел бы чтобы это было так смеясь ответил я о не сомневаюсь каждый кто любит меня уж этим самым приобретает права на ее расположение ну тогда значит я буду ее любимцем воскликнул я в добрый час — ответил Стирфорд. — Ну, едемте же к нам и докажите это. Но сперва мы с вами отправимся в Зверинец, посмотрим там часок-другой львов, а львам тоже небезынтересно будет посмотреть на такого свежего юнца, как вы. Затем сядем в Дилижанс и поедем в Хайгейт. Мне все не верилось, что это не сон. Казалось, что вот-вот я проснусь в сорок четвертом номере, спущусь в общий зал, где буду пить кофе и слушать фамильярную болтовню лакея. Я тут же написал бабушке, рассказал ей о счастливой встрече со своим обожаемым товарищем по школе, о том, что он пригласил меня погостить к себе, и я еду к нему денька на два. Когда я кончил письмо, мы сели на извозчика и отправились осматривать столицу. Побывали мы в панораме, в музее, и осмотрели еще некоторые другие достопримечательные места. Здесь я мог убедиться, какими разнообразными сведениями обладает мой друг, и как мало сам он придает этому значение. — Вы, Стирфорд, — заметил я, — наверное, отличитесь в университете, если уже не отличились там. Вами, конечно, должны гордиться. — Чтобы я отличился? — Нет, только уж не я, дорогая моя Маргаритка. Вы не обижаетесь, что я вас так зову, Маргариткой? — Нисколько, — ответил я. — Славный вы малыш, — смеясь проговорил Стирфорд. — Нет, моя дорогая Маргаритка, у меня не имеется ни малейшего желания отличиться на научном поприще. Я и так уже перегрузился науками, порой сам себе кажусь скучным. А слава, — начал я, — ах вы, моя романтическая Маргаритка, — перебил меня Стирфорд, заливаясь еще более веселым смехом, — подумайте, стоит ли мне из колеи лезть для того, чтобы тупоголовая толпа разевала рты и воздевала руки к небесам? Нет, пусть уж другой кто-нибудь наслаждается этим. Честь и место ему. Я был смущен сделанным промахом и жаждал переменить тему разговора. К счастью, сделать это было нетрудно, ибо Стирфорд вообще был склонен с необыкновенной легкостью и беззаботностью перелетать с предмета на предмет. Кончив наш осмотр лондонских достопримечательностей и вторично позавтраков мы пустились в путь. Короткий зимний день пролетел так быстро, что уже начало смеркаться, когда наша почтовая карета — остановилась в Хайгейте, у старинного кирпичного дома на вершине холма. В дверях нас встретила пожилая, но еще не старая дама с красивым лицом и гордой осанкой. Она бросилась к Стирфорту и, обнимая его, называла своим любимым Джемсом. Мой друг представил меня ей, называя ее при этом матушкой, и она приветствовала меня величественным поклоном. Это был старинный барский дом, уединенный и тихий. В нем царил образцовый порядок. Из окна моей комнаты виден был весь Лондон. Он расстилался перед моими глазами, словно огромное туманное пятно, сквозь которое там и сям мерцали огоньки. Отведенная мне комната была уставлена массивной мебелью. На стенах висели вышитые шелком картины в рамах и портреты, пастелью каких-то знатных дам в напудренных париках и фижмах, которые то появлялись, то вновь исчезали на стенах под влиянием пламени только что растопленного камина. Но на все это я, переодеваясь, имел время взглянуть только мельком, ибо меня позвали обедать. В столовой, кроме хозяйки дома, была еще одна особа женского пола. Маленькая, тонкая и смуглая, несмотря на правильные черты, лицо ее не было привлекательно, я тотчас же обратил на нее внимание, уж сам не знаю почему, потому ли, что я совершенно не ожидал ее увидеть, потому ли, что она за столом сидела против меня, или, наконец, по той причине, что в ней действительно было что-то достойное внимания. Волосы у нее были черные, глаза тоже черные и какие-то пронзительные. Была она худа, и на ее верхней губе виднелся шрам, вероятно, давний, так как он мало выделялся. По-видимому, когда-то шрам этот проходил и через весь подбородок, но теперь ясно виднелась только та его часть, которая была над верхней губой и несколько даже изменила ее форму. Я решил, что особи этой под тридцать, и она жаждет выйти замуж. Хотя она, как я упоминал уже, была и не дурна собой, но походила на заброшенный дом, стоящий много лет без квартирантов. Худоба ее, казалось, была следствием какого-то пожирающего ее внутреннего огня, который светился в ее мрачных глазах. Когда нас представили друг другу, я узнал что имя ее мисс Дартоль. Стирфорд же и его мать оба звали ее просто Розой. Потом мне стало известно, что она уже много лет живет у них в доме в качестве компаньонки миссис Стирфорд. На меня произвело впечатление, что она никогда не говорит прямо, а только намеками, причем засыпает собеседника вопросами. Так, когда миссис Стирфорд, скорее шутя, чем серьезно, сказала, что боится, как бы ее сынок не вел в Оксфорде довольно-таки рассеянную жизнь, мисс Дартель вмешалась в разговор таким образом. — Вы действительно это думаете? Я, как вы знаете, совсем невежественно в таких делах и хотела бы, чтобы меня просветили. Но скажите, разве это не всегда так? — «Разве не всем известно, что студенческая жизнь...» «Вы хотите сказать, Роза, что студенческая жизнь подготовляет к серьезной деятельности? Не так ли?» Холодно остановила ее миссис Стирфорд. «О, конечно, да!» — воскликнула мисс Дартель. «Но мне все-таки хотелось бы выяснить вопрос относительно кутежей. Быть может, я и ошибаюсь...» «Действительно ли правда это? Что правда? Но вы ведь утверждаете, что этого нет?» Не отвечая миссис Стирфорд, продолжала мисс Дартоль. «Ну и прекрасно. Рада очень это слышать. Вот как полезно задавать вопросы. Теперь уж никому не позволю говорить в своем присутствии о распутстве и кутежах студентов. И прекрасно сделаете!» — промолвила миссис Тирфорд. — Наставник джеймса очень добросовестный джентльмен. — И, не доверяю я даже своему сыну, я могла бы вполне положиться на него. — Вы, значит, вполне доверяете этому наставнику? — Чудесно. — Так он действительно такой добросовестный? — Да, я убеждена в этом, — заявила миссис Тирфорд. — Как чудесно! — воскликнула мисс Дартель. — Какая для вас отрада! — Так он действительно так добросовестен, значит, он не... Ну, конечно, это немыслимо, раз он добросовестен. Я в восторге, что отныне могу быть о нем прекрасного мнения. Вы не можете себе представить, до чего этот наставник вырос в моих глазах с тех пор, как я знаю, наверное, что он добросовестен. Вот подобным образом мисс Дартоль подходила ко всякому вопросу, который затрагивался в разговоре. И, должен признаться, ловко выходила из положения даже в тех случаях, когда она вступала в спор со Стирфортом. До конца обеда мне пришлось еще раз наблюдать это. Миссис Стирфорд в разговоре коснулась моего путешествия в Суфолк, и тут у меня вырвалось, что я был бы рад, если бы Стирфорд отправился туда со мной. Я объяснил ему что еду навестить свою старую няню и ее брата, мистера Пиготи, того самого рыбака, который когда-то навещал меня в Салемской школе. — О, помню, толстый такой малый, и с ним был его сын, не так ли? — отозвался Стирфорд. — Нет, это был его племянник, он только усыновил его. У него также есть прихорошенькая племянница, словом его дом, или, вернее сказать, баржа, ибо он живет в ней на суше колон облагодетельствованными им людьми. Я уверен, Стирфорд, вы пришли бы в восторг от этого семейства. — Пришел бы в восторг, — повторил Стирфорд, — пожалуй, что и так, надо об этом подумать. Быть может, стоит поехать, чтобы видеть жизнь этого сорта людей и даже самому немного пожить их жизнью, не говоря уж об удовольствии попутешествовать с вами, Маргаритка. — Сердце мое запрыгало от радости при мысли о новом предстоящем мне удовольствии. Но тут мисс Дартель, не спускавшая с нас своих сверкающих глаз, придравшись к тону, каким было сказано «этого сорта людей», опять вмешалась в разговор. — Ах, правда, вы говорите, они действительно такие? — Какие такие? — И о ком в сущности вы говорите, — осведомился Стирфорд о людях этого сорта. Разве действительно они такие скоты и олухи, словом, какой-то особой породы? Мне так хочется это знать. Несомненно, между нами и ими существует большая разница, — равнодушным тоном ответил Стирфорд. Нельзя, конечно, ожидать, чтобы они были так же впечатлительны, как мы. Их не так легко задеть, как нас. Они удивительно добродетельны, по крайней мере, так уверяют, и я ничуть не желаю этого опровергать. Но они грубоваты и должны быть благодарны небу за то, что их чувства так же нелегко оскорбить, как и поранить их толстую грубую кожу. Вот как? Скажите на милость. Редко что-либо может доставить мне больше удовольствия, чем ваше пояснение, мистер Стирфорд. Ах! я в таком восторге узнать что эти люди когда страдают не чувствуют этого порой я печалилась о таких людях но теперь перестану даже думать о них сомнений как не бывало вот уж правда век живи век учись на да, расспрашивая многое узнаешь я решил что стирфорд все это говорил шутя или желая подразнить мисс Дартель. и когда она ушла и мы с моим другом остались вдвоем у камина, я ожидал, что он признается мне в этом. Но он ограничился тем, что спросил, какое впечатление произвела на меня мисс Дартоль. — Мне кажется, она очень умна, не правда ли? — Умна, — повторил он. — Все, что ей попадет на язычок, она оттачивает, словно на точильном камне, совершенно так же, Как все эти последние годы она оттачивала и собственное свое лицо и фигуру. Теперь она — настоящее лезвие. — А какой удивительный шрам у нее на губе! — заметил я. Лицо Стирфорда омрачилось, и он некоторое время молчал. — Знаете, этот шрам — мое дело! — наконец проговорил он. — Какой-нибудь несчастный случай? — поинтересовался я. — нет. Это случилось, когда я еще был мальчиком. Она вывела меня из себя, и я швырнул в нее молотком. Представляете себе, каким я был многообещающим ангелочком! Я страшно был огорчен, что невольно затронул такую неприятную для моего друга тему. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Как видите, с тех пор у нее этот шрам. — продолжал Стирфорд, — и будет он до самой ее могилы, если только она когда-нибудь успокоится в могиле. Мне же вообще как-то не верится, чтобы она могла где-нибудь найти себе покой. Роза — дочь отдаленного родственника моего отца. Сначала лишилась она матери, а потом умер и отец. Матушка в это время уже овдовела и взяла ее к себе в качестве компаньонки. У Розы имеется собственный капитал. Тысячи две фунтов стерлингов, она никогда не тратит процентов, и таким образом капитал этот у нее все увеличивается. Вот вам и вся история, мисс Розы Дартоль. — Конечно, она любит вас как брата, — проговорил я вопросительным тоном. — М-м-м, промычал Стирфорд, пристально глядя на огонь. — Бывает, что сестры недолюбливают братцев, а бывает так, что любят. Однако, коперфильд налейте-ка себе винца Давайте выпьем сначала в честь вас за все полевые маргаритки, а затем в честь мою за полевые лилии, которые не сеют и не жнут. Да будет мне стыдно. После этого веселого тоста грусть исчезла с его лица, и он снова стал самим собой, очаровательным Стирфордом с душой нараспашку. Когда мы пришли пить чай, я не мог удержаться, чтобы не посмотреть с болью в сердце на шрам мисс Дартель. Вскоре я убедился, что это было самое чувствительное место на ее лице. Стоило ей побледнеть, как шрам становился свинцового цвета и выделялся даже на подбородке, где обыкновенно он был незаметен. Когда они со Стирфортом сели играть в трик-трак и повздорили по поводу какого-то хода... Я видел, как вдруг она пришла в бешенство, и сейчас же обозначился шрам, словно огненные слова на перу Валтасара. Меня, конечно, не могло удивить то обожание, которым миссис Тирфорд окружала сына. Казалось, ни о чем другом она не в состоянии была ни думать, ни говорить. Она показала мне сперва медальон с портретом сына крошки, тут же были и его волосики. Потом другой портрет, где Стирфорд был изображен приблизительно в том возрасте, когда мы с ним познакомились. И, наконец, у нее на груди был еще один его портрет, такой, каким он был теперь. Все письма, полученные от сына, миссис Стирфорд хранила в маленьком бюро, стоящем неподалеку от камина, возле ее кресла. Она собиралась было прочесть мне некоторые из них, что, конечно, доставило бы мне огромное удовольствие. Но Стирфорд восстал против этого и ласково отговорил ее. — Я слышала от сына, что вы с ним познакомились в школе мистера Крикля, — сказала мне миссис Стирфорд, когда мы с ней беседовали у одного из столиков, в то время как те двое за другим играли в трик-трак. Теперь я вспоминаю, что он мне тогда рассказывал об одном маленьком товарище, которого очень полюбил. Но с тех пор прошло столько времени, что, согласитесь, не мудрено было мне забыть вашу фамилию. В те времена, поверьте, мэм, он вел себя по отношению ко мне очень великодушно и благородно, сказал я, а я тогда очень нуждался в подобном друге. Без него я совсем бы пропал. — Сын мой всегда великодушен и благороден, — с гордостью проговорила миссис Тирфорд. — О, можно ли в этом сомневаться, мэм? — воскликнул я от всего сердца. Миссис Тирфорд, очевидно, почувствовала, что я был искренен и стала гораздо проще и ласковее со мной. Только, говоря о сыне, она снова принимала величественный вид салимская школа, вообще говоря, не была подходящим учебным заведением для моего сына», — продолжала миссис Тирфорд. Но тут сыграли роль особенные обстоятельства. При выдающемся уме Джемса было необходимо найти такую школу, где директор сознавал бы превосходство его способностей и был готов преклониться перед ними». Такого директора мы и нашли в лице мистера Крикля. При своем самостоятельном характере Джеймс не смог бы подчиняться дисциплине, а в этой школе, почувствовав себя полным властелином, он решил быть достойным этого высокого положения. Это было совершенно в его духе. Там мой сын без всякого принуждения начал с увлечением заниматься науками. И стал первым в той школе, как и всегда будет первым всюду, где только этого пожелает. Сын говорил мне, мистер Копперфильд, как вы привязаны к нему, и как вчера при встрече вы до слез ему обрадовались. Не буду притворяться и прямо скажу вам, меня нисколько не удивляет, что Джеймс может внушать людям такие чувства. Но в то же время я не могу быть равнодушной к тому, кто умеет так ценить моего сына. И я чрезвычайно рада видеть вас у себя. Будьте уверены, что сын питает к вам необычайную дружбу, и вы всегда можете рассчитывать на его покровительство. Мисс Дартоль играла в трик-трак с огромным увлечением. По-видимому, она относилась горячо ко всему, за что только не бралась. Если бы я за этой игрой увидел ее сейчас же после нашего знакомства, мне, пожалуй, пришло бы в голову, что именно страсть к этой игре так иссушила ее. Тем не менее, я нисколько не сомневаюсь в том, что в пылу своего увлечения игрой мисс Дартоль Не пропустила ни единого слова из нашей беседы с миссис Тирфорд, ни единого моего взгляда, когда, польщенный доверием матери моего друга, я развесил уши и с наслаждением слушал ее речи и чувствовал себя гораздо более взрослым, чем при своем отъезде из Кентербери. В конце вечера, когда был принесен поднос с винами и стаканами, Стирфорд, сидя у камина и подтягивая вино, обещал серьезно подумать о поездке со мной в Суффолк. — Спешить вам нечего. Проведите здесь с нами недельку, — сказал он мне. А его матушка радушно поддержала это приглашение. Говоря со мной, Стирфорд несколько раз назвал меня Маргариткой, что снова подало повод мисс Дартоль вмешаться в наш разговор скажите мистер коперфильд э, так это действительно ваше прозвище э, почему именно зовет он вас с маргариткой не потому ли что считает вас таким юнным и невинным я знаете очень глупа в этих делах ничего не смыслю но в данном случае мне кажется ваше предположение верно сказал я покраснев о какая прелесть воскликнула мисс дарталь значит Он считает вас юным и невинным, и потому именно подружился с вами. Да это просто восхитительно!» Вскоре она ушла к себе, так же, как и хозяйка дома. Мы со Стирфортом еще с полчасика замешкались у камина, в разговорах о Треддальсе и других наших товарищах по Салемской школе, а затем тоже пошли наверх. Комната Стирфорта находилась рядом с моей, и я зашел взглянуть на нее. Это был воплощенный комфорт. Кресла, диванные подушки, скамейки для ног — все это было вышито собственными руками миссис Стирфорд. Во всем была видна любящая, заботливая рука. И в довершение всего с портрета на стене глядело на сыночка красивое лицо его матери. Казалось, что миссис стирфорд нарочно поместила сюда свое изображение, чтобы, по крайней мере, оно могло наблюдать за сном ее обожаемого детища. В моей комнате горел камин. Спущенные и на окнах, и у кровати занавеси придавали уют. Я уселся в большое кресло у огня, чтобы хорошенько отдаться своему счастью. Так просидел я, наслаждаясь, некоторое время. Как вдруг заметил на камине портрет мисс Дартель, и мне почудилось, что она глядит на меня своими пронзительными жгучими глазами. Сходство с оригиналом было удивительное, потому-то и взгляд глаз был так пронзителен. Художник не изобразил шрама, но мысленно я дополнил это упущение, и мне казалось, что он то почти исчезает, то снова явственно вырисовывается». Соседство это отнюдь не было мне приятно, и я с досадой подумал, что нужно же было в самом деле эту особу поместить именно в моей комнате. Чтобы поскорее избавиться от нее, я быстро разделся, задул свечу и лег в постель. Но и засыпая, я не мог отделаться от ее пронизывающих глаз, а в ушах раздавались ее «в самом деле так?» Мне хотелось бы знать, и снилось мне в эту ночь, что сам я кого-то все спрашиваю. В самом деле так, мне хотелось бы знать, сам не зная, что мне хотелось бы знать.